Вторая мессенская война. аристомен Сменилось два поколения, и мессенские лоты восстали против спартанцев. На этот раз они укрепились не на Ифоме, а на другой горе, Эйре. Их вождем был аристомен, народный герой мессенцев, о котором еще много веков спустя слагались сказания. Ему предлагали стать царем, но он предпочел оставаться выборным полководцем. Первый бой окончился ничем. Арестомину нужно было ободрить своих и устрашить врагов. Он взял щит убитого спартанца и незамеченным прокрался в Спарту. В Спарте был храм Афины Меднодомной. И стены, и кровля, и статуя богини-воительницы в нем были из меди. Ночью аристомен положил у ног Афины этот щит с надписью «Богиня Дар, отбитый у спартанцев» а утро он был уже далеко. Спартанцы были в ужасе. Послали в Дельфы. Оракул велел призвать советника из Афинин. Преодолев гордость, спартанцы попросили ненавистных Афинин о помощи. Афинине ответили издевательством. Они послали в Спарту советником хромого и убогого школьного учителя Тертея. Но случилось неожиданное. Тертей оказался поэтом, его воинственные стихи подняли боевой дух спартанцев лучше, чем советы любого полководца. Славная доля, в передних рядах с супостатом сражаясь, В подвига в бранных грозе смерть за отчизну принять. Биться мы стойко должны за детей и за землю родную, Грудью удары встречать, все души не щадя. Духом великим и сильным, могучую грудь укрепите, жизнелюбивой душе в жарком не место бою. Спартанцы стали одерживать победы. Однажды они окружили мессенский отряд, подступивший к самой спарте. В плен попали 50 человек, среди них израненный и обессиленный Арестомен. Их решили сбросить в ту самую горную пропасть, куда в Спарте сбрасывали слабых детей и осужденных преступников. Арестомин спасся чудом. Его сбросили последним, он упал на груду трупов своих товарищей и остался жив. Он лежал закутанный в плащ и ждал голодной смерти. Прошел день, прошла ночь. Вдруг он услышал шум и увидел лисицу, которая гладала чье-то мертвое тело. До сих пор лисиц В ущелье не было. Стало быть, это пришла снаружи. аристомен ухватился за ее хвост и пополз следом. Лисица скользнула в узкую щель, сквозь которую слабо виднелся дневной свет. аристомен ногтями разгребая землю, расширил щель и протиснулся на волю. Через несколько дней он уже снова был во главе своего войска. Спартанцы были в панике. аристомен воскрес из мертвых. Эйра пала из-за предательства. Среди восставших был спартанский Элот-перебежчик. Он перебежал к мессенцам из любви к одной мессенской женщине. Однажды ночью, когда муж этой женщины нес стражу над обрывом, Элот был у нее в хижине. Ночь была непроглядно ненастная, лил проливной дождь. Вдруг в дверь постучали. Элот спрятался. Вошел муж. — Мы разошлись с постов, — сказал он, стряхивая воду с плаща. В такой ливень спартанцы все равно не пойдут на приступ. А аристомен ничего не узнает. Он ранен и этой ночью не будет обходить посты. Илот все слышал. Он выскользнул из хижины, бросился к обрыву, скатился вниз и бегом побежал через поле к спартанскому стану. Через час спартанские воины, скользя по глине, уже взбирались под ливнем по крутому склону Эйры. Стражей наверху не было, но были сторожевые собаки. Они взвыли. Мясенцы бросились из палаток, полуодетые, вооруженные, чем попало, бились во мраке, ливень гасил факелы. Потом рассвело, но дождь не переставал. В тучах грохотал гром справа от спартанцев, слева от мясенцев. Для спартанцев это было хорошим знамением, для мясенцев — дурным. Спартанцы все время сменяли усталых бойцов свежими, мессенцы бились без отдыха. Бой длился три дня. Наконец, аристомен затрубил сбор. Женщин и детей поставили в середину, воины стали впереди и по сторонам, и наклонили копья к земле. Это значило, что они не хотят больше драться и просят лишь прохода. Спартанцы умели ценить мужество и во врагах. Они расступились и уцелевшие мессенцы с покинули Эйру. Война кончилась. Мессения снова была порабощена. Те, кто покинул Эйру с Арестоменом, сели на корабли и выселились в Сицилию. Там они основали город, который сейчас называют Мессиной. Сам аристомен поехал на восток поднять против спарта царей. По пути он задержался на острове Родосе, Родосский царь искал себе жену. Оракул сказал ему, «Женись на дочери лучшего из греков». Царь попросил в жены дочь Арестомина. Справили свадьбу. Вскоре после этого Арестомин умер. Родоссцы почитали его как героя-покровителя.